В ресторане на диване. Итак, устелились мы все восемь персонажей за столиком у панорамного окна. Кто восемь, спросите вы? А я перечислю: я Саньютай, Стив Синный, Джек, Джейн с Дастином, плюс главный оператор. Им оказался Вильмаш Жигмунд, венгер по происхождению, сбежавший с родины после известных событий пятьдесят шестого года. Звонил я Высоцкому, приглашал посидеть с нами. Но там все взяла в свои руки Марина. Жестко заявила мне, что она-то знает, чем такие посиделки заканчиваются, поэтому даже передавать это приглашение Володе не станет. Он творчеством занялся, третью песню уже пишет. Вот и пусть пишет. А вы там за его здоровье выпьете без него. Хорошо, Марина, я все понял. Успокоил я ее. Выпьем за здоровье Володи обязательно. И ещё я коротенько перекинулся насчёт оператора со Спилбергом. Оказалось, что это известный спец своего дела. На минуточку, снял после своего бегства уже порядка 20 лент, в числе коих блистали по угла наваждение и охотник на оленей. Да-да, та самая лента, которая в моей старой реальности вызвала натуральную бурю в стакане воды. Там, если помните, трое простых американских парней русского, что интересно, происхождения, отправляются на вьетнамскую войну, где немедленно попадают в плен к кровожадным вьетконговцам, и те заставляют их играть в русскую рулетку, а вся социалистическая пресса грудью встала на защиту мирных вьетнамских воинов, мол, не могли они такими садистами быть. В теперешней истории фильм уже полгода как прокатывался по мировым экранам, съездил в Канны и ничего там не занял. но никаких гневных откликов советской прессы к акту не вызвал были даже робкие похвалы разговор после первого тоста за успех нашей картины естественно зашёл именно про этих охотников начал, конечно, я Вильмарш ты снимал Роберта Дени и Руальпочина и Дастина Хофмана как тебе их работа кто круче после первой рюмки мы как-то сразу на ты перешли а Хофман тут немного напрягся Ты знаешь, задумчиво ответил он, жуя салатик типа Цезарь. Моё дело свет, диафрагма, фокус, чтоб не расплывался, а игру актёров пусть режиссёры оценивают. О'кей, сделал поправку я. Кто в твоём фокусе лучше всех смотрелся? Ну, не расплывался, а резким таким был. Дастин, конечно, дипломатично кивнул он в сторону Хофмана, подмигнув другим глазом мне. Этот парень вообще всегда в фокусе всего, что только есть на свете. Понятно, продолжил я. А вот этого охотника вы где снимали? В Таиланде, наверное. Да не, какой Таиланд? Вьетнамские пейзажи это во Флориде. Ближе и дешевле. А то, что в Америке происходит, это рядом с Бостоном. Де Ниро, если честно, всех достал на съёмках. Постоянно напивался и по бабам бегал. Этот оператор уже после третьей рюмки мне поведал: правда не в слух, а на ухо. При слове Бостон мне вдруг вспомнился тамошний житель. Кстати, Стив, слышал про своего чёску из Бостона? Кинг его зовут. Стивен Кинг, задумчиво произнёс он. Да, что-то было такое. Кэри, кажется, недавно по его книге сняли. Мне не понравилось. Как у нас тут говорят в народе: первый блин обычно комом выходит. После этого я минут 5 объяснял, что такое, блин, и как он может выходить комам, аж аж в смог, пока народ понял. Теперь он эти блины, в смысле, свои книги бестселлеры будет печь с частотой раз в год, иногда два раза в год. Это я тебе точно говорю. И они будут аккредизироваться с такой же пугающей частотой. Режиссёры в очередь за ними вставать будут. Так что мой тебе скромный совет, Стив. Забить место в очереди, а то тот же Кубрик опередит. А что это мы сидим и сидим? Неожиданно подала голос Джейн. Пойдем потанцуем, что ли, Серж? Он меня недавно новому танцу обучил, могу показать. Yes, ma'am, бодро отозвался я. Только для того танца нужна специфическая музыка. Вряд ли местные музыканты ее осилят. Ну так по идее помоги музыкантам, скомандовала она. Солушаюсь мем, отдал я ей честь и пошёл к музыкантам. Оказывается, ударники и бас меня запомнили ещё с предыдущего раза, так что сильно уговаривать их не пришлось. Пустили они меня и Анюту с Инной за инструменты. Выдали мы в зал блю с припевом "Да буди да буда" на английском, чтобы понятней было. Пела Инна, а Аня подыгрывала. Ну а я выдал мастер-класс по нижнему брейку вместе с Фондой. А это кто такие? спросили у меня в перерыве музыканты. Американцы, коротко ответил я. Съёмочная группа кино у нас будут делать. Тот, что я смотрю, рожа знакомая, продолжил бас. Вот та женщина, кажется, в загнанных лошадях снималась. А тот мужик, продолжил я, показывая на Джека, в "Профессия репортёр", а этот Дастин в "Крамире против крамера". А я, чтобы уж закончить беседу, Вы миссию невыполнимую играл. Да иди ты, обиделся тот. Я эту миссию 3 раза смотрел, но тебя не помню. В эпизоде маленькая роль у меня была. Со вздохом закончил я беседу на эту тему. Дайте лучше нам ещё пару песен сыграть. Да, пожалуйста, согласился он. Разошлись мы ближе к полуночи. Договорились сойти вам встретиться завтра в намеченной точке съёмки. И я укатил на такси домой. Нечего кататься на авто пьяным и показывать дурной пример массам. А на ночь глядя моя благоверная еще истерику мне устроила. Ей показалось, что я как-то неправильно глядел над Джейн. Успокаивал бит их полчаса. Да, вы Содский и в самом деле три песни сочинил. Тут Марина не соврала. Он их все мне и прокатал на кухне, пока чайник закипал. Ну не шедевры, конечно, типа милиционного протокола. или кто-то высмотрел плод, но крепкие и достаточно вещи получились. Одна философская с припевом: "Дайте мне слово, дайте мне тему, дайте мне хорошую крепкую стену". И ещё две бытовых: про драку с бандитами и о доброй бабе и ге, костной ноге. Похвалил Володю, сказал, чтоб темпа не упускал. Пиши ещё, раз так попёрло. Марина же между тем цвела и пахла, ну ещё бы Когда такие положительные сдвиги с супругом творятся, а под конец беседы она вдруг сделала такое предложение: "Серёжа, мы через месяц в Париж едем. Не хочешь вместе с нами?" Я так понимаю, что тебя без вопросов выпустят. "Я даже не знаю", ответил я. "С удовольствием, конечно, но при условии, что дела свои разгребу". Аня, присутствовавшая при разговоре, аж засветилась вся изнутри, как лампочка дневного света. Я бы съездила в Париж, а то в Америке была, а не в одном европейском городе нет ни порядка. Хорошо, вернёмся к этому разговору через через пару недель. Ладно, сказал я. А теперь давайте спать. Завтра у нас напряжённый день на съёмочной площадке, не забыли? А они не забыли. Поэтому мы быстренько разошлись по своим комнатам.